«А сама-то чего?» — Эстель спросила Крисси. Разозлилась, что я посмеялась над ее фантазией. Думает, я ее унизить хочу. Сондра тоже разозлилась. Она как раз доживала свой сельдерей и собралась выдать свою фантазию, но не успела между нами вклиниться. «Ладно, слушай мою фантазию», — сказала я. «Я иду по темному переулку ночью. Этот тип подходит и хватает меня за руку. А у меня случайно в сумочке...» пластиковый лимон. Ну, знаете, всегда пишут, чтобы мы носили с собой пластиковый лимон. Я вообще-то не особо его ношу. Однажды взяла, а он у меня протёк и залил чековую книжку. Но фантазии лимон при мне. Я говорю этому типу: "Что? Хочешь меня изнасиловать?" Он кивает. Тогда я сую руку в сумочку за пластиковым лимоном, а его там нет. Куча всякого барахла: сигареты, клинекс, кошелёк, помада, водительские права. Ну, сами знаете, чего только нет. Я прошу его подставить руки вот так, и вываливаю всё из сумочки. А над ней лежит этот самый пластиковый лимон. Но я крышечку не могу открыть, и я прошу, чтобы он мне помог. И он очень мил, отвинчивает крышечку и отдаёт мне лимон. И тогда я брызгу ему прямо в глаз сколько не считаете меня жестокой. Ну, конечно, немного подло, ведь он такой любезный вообще. И что, это есть твоя фантазия об изнасиловании, спросила Кэсси, я не верю. Она у нас большая оригиналка, сказала Дарлин. Мы с ней работаем здесь дольше всех, и она никак не может забыть ту нашу корпоративную вечеринку, когда я напилась и кричала, что сейчас сплешу под столом, а не на столе. Я сплясала казачок в присядку и стукнулась головой о крышку стола. Большой такой канцелярский стол. Короче, когда я уже поднималась, я сильно стукнулась головой и вырубилась окончательно. Ну что тут особенного? А Дарлин решила, что я, значит, потому что я оригинально мыслю. Я теперь всем новеньким про это рассказывает. По-моему, это нечестно. Хотя казачок я действительно плясала. Да я не вру, сказала я. Я всегда говорю, что думаю, они это знают. Что толку притворяться? Рано или поздно правда все равно откроется. И зачем распинаться? Слыхали анекдот про средства для очистки кухонных плит? Но обеденный перерыв уже подходил к концу, и эта партия в бридж пошла к чертям собачьим. А на следующий день весь обед спорили, начинать ли новую партию или восстановить старый расклад. И из-за этого Сондаре так и не удалось рассказать, как она представляет свое изнасилование. Тем не менее, с того дня у меня самой начали появляться такие фантазии. Может, я ненормальная, не знаю. Ну, я представляла всяких красивых незнакомцев, типа мистера «Чистота» из рекламы чистящих средств, и как они залезают в окно, и я лишь просила Бога, чтобы у него не было плоскостопия или пятен пота под мышками». И чтобы он был не метр с кепкой, а повыше. Вот уж плохо быть девы. Это сейчас всё меняется, и высоким мужикам теперь не обязательно подавай коротышек, чтобы только до пупка еле доставали. Но, если уж говорить честно, это всё не фантазия об изнасиловании, потому что в настоящей фантазии об изнасиловании вам не по себе, как будто у вас дом горит, а вы не знаете то ли убегать на лифте или по лестнице, то ли просто обмотаться мокрым полотенцем и вспоминаете всё, что читали про пожары, а сделать ничего не можете. Например, иду я ночью по темному переулку, и вдруг такой уродливый коротышка подбегает ко мне, хватает за руку, и не просто какой-то там урод с опухшим никаким лицом, типа тех банковских служащих, которые вам заявляют, что кредит превышен. Конечно, я не настаиваю, что все банковские так и выглядят, но у этого просто ужас, все лицо в прыщах. Он хватает меня, прижимает к стене, Он хотя и коротышка, но тяжёлый, и давай расстёгивать ширинку, только тут у него заедает молния. Это считает торжественный момент в жизни девушки, почти как выйти замуж или ребёнка родить, а у него вдруг ширинку заело. И тут я произношу вроде как с презрением: "Ну, конечно". И он начинает плакаться, что ничего толком не умеет сделать в жизни. Это последняя капля, и сейчас он пойдёт и сбросится с моста. Слушайте, говорю я ему. Мне его жалко. В моих фантазиях мне всегда становится жалко насильников. Ну, наверное, потому что у них что-то не в порядке, потому что если бы это делал Клинто Истт, может, всё было бы по-другому. Но ведь вот какая невезуха. В детстве я была из тех девочек, знаете, которые мёртвых дроздов хоронят. Это доводило мою мать до белого каления. Она запрещала к ним прикасаться. Наверное, я всякой заразы боялась. Вот я ему и говорю. «Слушайте, я знаю, какового. Вам. вам нужно заняться своими прыщами. Если вы их сведете, вы получитесь очень даже симпатичны, и правда, и никого насиловать не надо будет. Я вас очень хорошо понимаю. У меня у самой однажды были прыщи. Я его просто утешить хочу, хотя у меня они и по правде были». Напоследок я даю ему координаты дерматолога, который меня лечил, когда я ходила в школу ещё в нашем Лиминктоне. Хотя на самом-то деле я ездила к дерматологу в Сент-Катерин. Точно вам говорю, мне поначалу было ужас, как одиноко в Торонто. Я-то думала, что меня ожидает волшебное приключение и всё такое. Но в городе с людьми труднее сходишься. Хотя у мужиков, наверное, всё по-другому. Или я потом представляю, как свалилось жутчайшим гриппом. Лицо распухало, глаза красные, из носа течет, будто из крана. И тут он влезает в окно, а он тоже гриппует, потому что вокруг эпидемия. И вот он мне говорит. «Да-да, да, -да, да шубеть!» Простите, что я зажимаю нос, но мне так легче представить. И вдруг он страшно чихает, и меня пока не насилует, хотя и я не красотка». Надо быть извращенцем каким-то, чтобы захотеть меня насиловать в таком виде. Всё равно что насиловать бутылку с сиропом от кашля. У меня же сопли по колено. И вот он шарит глазами по комнате. Оказывается, у него носового платка нет. "Возьмите", говорю я, и протягиваю несколько салфеток. Одному Богу известно, зачем он поднялся с постели. Если собираешься лазить по чужим окнам, сначала нужно себя в порядок привести, разве не так? Но тетёта дело напряжённое и я предлагаю ему закапать неоцитран и выпить виски. Лично я так всегда поступаю. Простуда остается, но уже ничего не чувствуешь. Так что я ему все это приношу, он закапывает, пьет, а потом мы вместе смотрим ночное шоу. В конце концов, они же не все время сексуальные маньяки, в остальное это время живут как люди, и мне кажется, что они также любят ночное шоу, как и все мы. Или вот еще. Это совсем страшно. Когда мужик говорит, что слышит ангельские голоса, и они ему твердят, что он должен меня убить, ну, вы знаете, наверняка читали. Ну и вот. Я теперь не в своей квартире, а дома у мамы, в Лиммингтоне. И этот тип прячется в подвале и хватает меня за руку, когда я спускаюсь за вареньем, и в руке у него топор из нашего гаража. А вот это уже действительно страшно. «С таким психом фиг поговоришь». И тогда я начинаю дрожать, но уже через минуту беру себя в руки и спрашиваю так осторожненько, уверен ли он, что ангельские голоса имели в виду меня, потому что я тоже слышу голоса, а мне они говорят, что я рожу воплощение святой Анны. Та родит Деву Марию, а та, в свою очередь, Иисуса Христа, и потом наступит конец света, и не станет же он всему мешать». Тут он теряется и слушает меня дальше, а потом говорит «Может, я меченая?» И тогда я показываю прививку от оспы. Видите, она такой странной формы. Несколько раз воспалялась после того, как я корочку содрала. Это его убеждает. Он извиняется и лезет обратно через угольное окно. Он через него в подвал и спустился, а я думаю про себя, хорошо, что я выросла католичкой, хоть и не хожу в церковь с той поры, как там начали служить на английском, а это ведь не одно и то же. С тем же успехом можно и протестанткой быть. Надо написать матери, чтобы заколотило угольное окно в подвале, оно всегда на меня страх нагоняло. На забавно, я не представляю лица этого мужика, хотя точно знаю, в каких он ботинках. Я их запомнила, когда он обратно через окно выбирался. Ботинки такие старомодные, зашнуровываются до самых лодыжек, хотя он молодой ещё парень, странно, да? И я вся покрываюсь холодным потом, а потом, слава богу, он ушёл. Я сразу иду наверх и завариваю себе чая. И особо про это не вспоминаю. Мама всегда говорила, что не надо зацикливаться на неприятностях, и я, в общем, с ней согласна, потому что если об этом думаешь, оно не забывается, а с другой стороны, если и не думаешь, оно все равно не забывается».